и упорно. Как экономные бюргеры, у которых в хозяйстве ничто не пропадает, бранденбургские курфюрсты вели свое скромное государственное хозяйство, за бедность ее почв, Пруссию называли песочницей германской империи. Они пользовались любой возможностью, чтобы купить, обменять, приобрести каждое выморочное пусть даже крошечное германское владение. Для этого они годами Десятилетиями выжидали, когда пресечется одна из трехсот германских династий, когда легкомысные мелкие немецкие владетели увязнут в долгах и с радостью отдадутся под руку Бранденбургского Курфюста. Также некогда скромный московский князь Иван Калита собирал под своей рукой московское государство. Начало роста Пруссии как государства относится к 1618 году когда бранденбургскому курфюрсту Йоганну Сигизмунду удалось присоединить к Бранденбургу герцогство Пруссию, бывшую территорию распавшегося под ударами поляков и литовцев Тевтонского ордена. Позже эта территория называлась Восточной Пруссией, теперь это Калининградская область России и ряд воеводств Польши. Потом бранденбургские курфюрсты присоединили к своим владениям Восточную Померанию, и некоторые другие прибалтийские земли и города. В 1701 году бранденбургский курфюрст Фридрих III, дед Фридриха Великого, сумел добиться у германского императора титула короля и стал называться Фридрихом I. Но стать королем Бранденбурга ему не удалось, и королевством было объявлено герцогство Пруссии. В итоге название Пруссии закрепило за всем королевством, столицей в Берлине, а, собственно, Пруссия стала с тех пор Восточной Пруссией. Всего же прусский король был владетелем множества территорий. В его титуле упоминалось, что король прусский является курфюрстом один раз, герцогом шесть раз, принцем пять раз, графом десять раз и бароном без бесчетом охранять такую лоскутную страну, отдельные части, которые были разбросаны от границ Курляндии потом России на востоке и до Голландии на западе, мог только страх соседей. А его могла внушить могучая прусская армия, численность которой была очередмерно в сопоставлении с числом подданных прусского короля. Но даже не числом пугали соседи прусской армии, а своему мению Создавать ее начал курфюрст бранденбургский Фридрих Вильгельм Великий, правивший почти полвека и заложивший основы прусского могущества. К 1656 году он сформировал армию в 18 тысяч человек, а через 30 лет в ней числилось 29 тысяч солдат – И, как писал военный историк Ганс Дельбрюк, «История отныне развивающейся Бранденбургско-прусской армии является в то же время историей прусского государства». В 1740 году у Пруссии была уже стотысячная армия. Это составляло 4,4% общей численности населения королевства, 2,24 миллиона человек, в то время как во Франции и в других странах армия не превышала одного или двух процентов числа подданных. Естественно, что отец Фридриха II, король Фридрих Вильгельм I, очень хотел, чтобы крон-принц, его наследник, вырос таким же мужественным воином, как он, солдатский король, или как легендарный Фридрих Вильгельм Великий. Король Пруссия, значит, удалой воин, славный полководец. Но фриц рос робким заморышем, бледным и хилым. Он постоянно болел, но, главное, он жил в каком-то своем, далеком от интересов отца и Пруссии, мире грез и фантазий. Такой наследник, по мнению солдатского короля, несомненно погубит все дело. Не успеет отец закрыть глаза, как кронприн, ставший королем, начнет транжирить, собранный с таким трудом деньги — К 1740 году Пруссия, как сказано выше, имела превосходный бюджет, в котором накопления равнялись не годовым доходам королевства. Он заразит двор и страну французской роскошью, натащит из Парижа разной дорогой дряни, посадит за стол французских проходимцев.